Много предположений высказано о местонахождении земной Шамбалы. Некоторые из предположений относят это место на крайний север, говоря, что северное сияние есть лучи этой невидимой Шамбалы. Отнесение Шамбалы на север легко понятное. В Тибете Шамбала называется Чанг Шамбала, то есть Северная Шамбала. Этот эпитет вполне объясним. Манифестация учений произошла в Индии, откуда все по ту сторону Гималаев, очевидно, является северным. На север от Бенариса находится деревня Шамбала, связанная с легендой о Майтрее. Таким образом, еще раз становится ясным, почему загималайская Шамбала называется северной Шамбалой. Некоторые указания, затемненные символами, указывали местонахождение Шамбала на Памирах. Туркестане и Гоби. Вессел в своей книге «Иезуиты-путешественники по Центральной Азии» упоминает иезуита Касселла, умершего в 1650 году в Шигадзе. Касселла, который пользовался необычайной дружбой со стороны тибетцев, получил от них предложение посетить страну Шамбалы. Относительность указаний и многие недоразумения о географическом положении Шамбалы имеют свои причины. Во всех книгах о Шамбале в устных преданиях местонахождение описывается в высокосимволических выражениях, почти недоступных для непосвященных. Так, например, указывается, что в местности Шамбалы люди живут в юртах и занимаются стадами. Почему некоторые думают, что это относится к местности кочевьев Туркестана? Но не забудем, что горные киргизы в местностях Куен-Луня также живут в юртах и занимаются скотоводством. Откроем перевод, сделанный профессором Грюнведелем. Тибетской книги «Путь в Шамбалу», написанной знаменитым Ташиламой III. Вы будете поражены нагромождениями географических указаний, затемненных и смешанных так, что только большое осведомление о старых священных местах и о местных терминах Может помочь вам как-нибудь разобраться в этой сложной пряже, и опять вы поймете, почему такой покров нужен. Один из махатм был спрошен, отчего они так заботливо скрывают свои ашрамы. Махатм ответил: иначе бесконечные шествия, из запада, и из востока, из севера, и из юга, наводнят наши уединенные места, куда без разрешения никто не дойдет и не потревожит наши занятия. И действительно это так. Отсюда, среди сутолоки города, невозможно и представить, сколько людей стремятся к учению Махатму. Образованный Лама, имя которого сделалось известным на Западе, говорил нам, что много вопросов и писем он получает из Франции, Англии и Америки с запросами «Как войти в контакт с Махатмами и как получать их учение. Опять реальность и сокровенное устремление сходятся. Вы видите, что это не миссионизм, но новая эра могучих энергий и возможностей выражена в понятии Шамбалы. Теперь каждый день мы поражены открытиями в области физики, обнаружением мощных свойств кислорода, реальностью великого пространственного огня, когда с высот дается огне йога тогда совершенно искренно можем обращаться к нашим друзьям в Азии во имя наступающей Шамбалы. С радостной улыбкой мы можем приветствовать великое будущее мощных энергий. Последний зов нашей эволюции есть повелительный зов к творчеству, действию, к сознательному труду и к подвигам здесь, на Земле, без всякого замедления.